Глава 36 Ирграм чувствовал себя не так неудобно, и все-то подсказывало, что самым разумным будет убраться подальше, что, что не след ему задерживаться, пока никто не видит, пока, пока они не опомнились. Но солнце припекало, и свет его, даже разряженный, пологом шатра, причинял боль. Сама же мысль о том, чтобы шагнуть наружу, приводила в ужас. Ирграм точно знал, что тогда случится что-то плохое, очень, и потому просто сел на пол. Так и сидел, смотрел на остальных, на то, как рубили голову, выходили, на госпожу, что принялась оттирать кровь с лица. Когда же не вышла, выругалась. На маску, что возникло при касании кожи Иллюзия. Долго не продержится. А скоро вечер, закат, солнце уйдет. Госпожа вышла. и Ирграм остался один. Или нет. Был еще маг, который провалился в забытье. И эта странная девочка, что сидела на трупе Алифа. Девочка повернулась к нему и прищурилась. «Мертвый», сказала она и указала пальцем. «Сюда!» «Ить!» Ирграм хотел было возразить, но подчинился, а, подойдя к ней, склонил голову, и теплые ладони сжали виски. В глаза его заглянули, а он сам утонул в черноте чужих. Не бывает у людей настолько черных, угольных глаз. Она смотрела, хмурилась, а потом сказала, «Чуть исправлю тут, больше нет, не могу». Тонкие пальцы вдруг пробили плечи, заставляя опуститься на колени, и ноги сами подломились. Ирграмм не закричал лишь потому, что от боли свело горло, и из него вырвался лишь сдавленный вздох. Рука же девочки нырнула в грудь. Ирграм чувствовал ее там, внутри, и чувство это было довольно мерзким. Так длилось все недолго, а пальцы она вытерла рубашку Ирграма. «Встань! Теперь...» «Ты пить кровь надо. Зверь. Или вот». Палец указал на химероида. «Но еще людь. Пить кровь людь. Надо. Простых. Или маг. Маг. Долго хватать». Ирграм сглотнул слюну, отметив, что он и вправду не ощущает голода. «Есть? Нет. Тело мертвый. Я сказать. Оно не быть рассыпаться. Бах и все». Девочка развела руками. С -э, «Спасибо». «Ты странный» но сильный. Пить кровь, стать еще. Она подняла руку над полом. Скоро совсем-совсем. Ирграм слушал внимательно. Пусть пока он не слишком понимает сказанное, но потом, позже, обдумает. Солнце! Пожаловался он, не удержавшись и поскребший шею. А когти отрасли и чуть загнулись. С виду они были острыми, но его шкуру не пробили. Больно. «Боги не принять дар!» – девочка кивнула. «Солнце есть Бог, господин покойный. Он говорил, что солнце – это огромный шар огня, только очень далеко». «Бог мог есть шар огня?» – возразила девочка. А Ирграм подумал, что в принципе и вправду, что мешает Богу быть шаром огня. Говорить стало не о чем, и оба замолчали. А потом вернулась Миара и тот, который с ней. «Ирграм!» — голос заставил вздрогнуть. «Сейчас понесут раненых, и, надеюсь, ты будешь ассистировать. Куда он денется?» «Госпожа Миара!» Он все же сумел снова произнести ее имя. Алиф держал в заперти одного человека, моего знакомого. «Вот раненых принесут? Тогда и распорядишься, чтобы его тоже сюда доставили. Его лечить надо?» «Нет, Отлично, она щелчком пальцев развеяла маску. И нам все-таки повезло. Наверное, нет, даже со всей определенностью повезло. Потому что, потому что разговор мог по-всякому пойти и закончиться не перемирием, хотя, конечно, весьма условным, а той же стрелой в горло. Тень разумен миара огляделась и щелкнула пальцами надо здесь убраться винченца ты переложишь его куда не знаю в угол главное чтобы никто не наступил стол еще пригодится инструмент у алифа должны быть другие запасы ты мне не было дозволено заглянуть в личный шатер сказал упырь старательно отводя взгляд но полагаю госпожа миара права права права проворчала Магичка, озираясь. «Проклятье!» «Я могу посмотреть», вызвался Миха, хотя без особого желания. «Нет, он вряд ли оставил шатер без защиты. А я к тебе не то, чтобы привязалась, но неважно. Соваться без подготовки будет глупо. Да, разве что». Взгляд ее ненадолго остановился на эрграме но Миара тряхнула головой. «Сначала раненые». «Этот?» Миха все же не то, чтобы местным людям и договором на полянке заключенным вовсе не доверял, но вот остались некоторые сомнения. Тень, ты его знаешь? Наемник, хороший, с именем, репутацией. И в городе давно работает, знает про магов. Брадец мой его нанял, больше некому. Тень не стал бы связываться с людьми, а вот в сопровождении почему нет? И нет, он точно не рискнет причинить мне вред. А мне? Тебе не знаю, сам разбирайся. Чудесно. Миха на всякий случай решил держаться подальше. Но повторюсь, он очень разумный человек, иные не выживают. Так, сейчас принесут воду и займется кто-нибудь уборкой. Миха осторожно скользнул к выходу из шатра. Уборки он еще с тех давних времен испытывал чувство, близкое к священному трепету. Как-нибудь. Тем более по ту сторону шатра обнаружились люди, без оружия и вида такого прихарактерного. Там Миха указал на шатер и внушительным шепотом добавил. Уборку делать надо. Верховный смотрел на человека с виду столь древнего, что, казалось, тронь его и рассыплется. Человек был худ, и смуглая морщинистая кожа его облепляла кости, обрисовывая едва ли не каждую впадинку на них. Проступали полудуги ребер, торчали тонкие ключицы, выпирал позвоночник. Шея изогнулась под тяжестью головы, и бесцветные волосы, собранные в косицы, свисали тонкими нитями. В волосах, Виднелись костяные фигурки, глаза человека гноились, и запах от него исходил пренеприятный. Человек пошевелил губами, и мальчишка-раб поспешил разогнуться. «Господин рад приветствовать великого в скромной обители своей», — произнес он громко, а человек едва заметно вздрогнул. Глаза его приоткрылись, а рот вновь шелохнулся. «Он вообще... Ох, «Поверьте!» — тихо ответил хранитель памяти Гароа. «Мой прадед выглядит немощным, но на самом деле внутренний огонь его пылает жарко, как бы он вовсе не испепелил. Но недобрую эту мысль Верховный оставил при себе. В конце концов, он лишь гость в этом доме, пусть и званый. Правда, понять его сложно, но...» Он щелкнул пальцами, и массивный раб что возвышался над стариком, послушно подхватил хрупкое тело. Воздвигнув его на плечи, раб медленно двинулся, а уж за ним пошел и горуа. Он ступал медленно, но в походке его не было величавости, и трость в руке подрагивала, а еще верховный отметил неестественную бледность и на лбу. Он приказал позвать вас, он сказал, что время пришло. Дом Горуа, пусти... Поставленный в не самом худшем месте, не отличался роскошью. Он был низок, приземист. Сад же давно пришел в запустение. Пруд затянуло ряской, через которую то тут, то там поднимались темные листья кувшинок. Внутри же все дышало пылью. Но стоило спуститься, и запах пыли сменился иным, ароматических масел. Верховный озирался. Вот коридор стал шире, стены обрели... Покровы из благородного мрамора, вдоль них вытянулись каменные чаши, в которых ярко горел огонь, еще ниже и на мраморе появились барельефы. Это когда-то давно, еще в мире ином, род горуа был удостоен великой чести. Гаруа остановился коснувшись стены. Пальцы его полетели по вырезанным волнам, над которыми поднимались ужасающего вида корабли. Они были велики, но еще больше казались чудовища, что поднимались из глубин, и корабли шли над раскрытыми пастями их. Тогда, когда старый мир умер, а новый готовился родиться из крови до пламени, мы несли на корабли ни золото, ни драгоценные камни, ни оружие и даже ни зерно, хотя и оно было нужно, мы несли знания. Кто помнил о том? Император? Он должен был. Но почему не сказал? Не доверял? Или же дело не в доверии? Ниже. И мрамор обретает характерный желтый оттенок. То ли от огня, то ли от возраста. Воздух становится тяжел. Пусть бы даже в стене открываются черные зевы воздуховодов. Со скрипом вращается огромное колесо, к которому приставлена пара рабов. Эта машина прогоняет дурной воздух снизу, а сверху втягивает хороший. Однако дышать здесь все одно тяжело. Впрочем, самые нижние уровни вовсе заполнены иным воздухом. В рукописях его называют «мертвым». Он и вправду убивает. Канарейку быстро, человека медленно. Но даже очень сильный раб не способен пройти к хранилищу стало слегка не по себе. Нет, горуа не походили на безумцев. Да, и в храме знали, куда отправился Верховный. Есть еще одна машина. Она поднимает мертвый воздух, дабы сменился он обыкновенным. Это мы сделали еще вчера. Ступеньки. И на сей раз никакого мрамора. Старый камень, темный. Такой Верховный видел в подземельях храма. И до чего знаком он, что цветом, что кровяными жилами, прорезавшими плоть. Дверь. И вновь колеса. Два. Рабы крутят их старательно. И еще некоторые отдыхают тут же, ожидая своей очереди. Обнаженные тела блестят от пота, а от ошейников к стене тянутся тонкие, но весьма прочные с виду цепи. «Если они промедлят, то сами умрут», — пояснил Гаруа, а после тише добавил. «Это тайна». И, стало быть, рабы все одно обречены. Пускай. гороа поднял клетку с мелкой птахой, которая и защебетала. Она покажет, если вдруг случится неприятность. А мы не можем, скажем, послать кого-то. Боюсь, что нет. И я и сам был здесь лишь раз, в тот день, когда достиг возраста мужчины. Тогда мой отец провел меня по хранилищу. Он открывал дверь и показывал, рассказывал, но и только. После мы ушли, и спустя сутки мертвый газ заполнил коридор. Признаться, я толком и не знаю, что там. Хранитель памяти, который забыл? Смешно. Или, скорее, хранители, те, кто гордился великой честью, те, кто должен был беречь знания и берег столь рьяно, что едва ли В мире остался человек, способный этим знанием воспользоваться. Верховный, впрочем, благоразумно оставил мысли при себе. Покачав головой, он двинулся следом за горуа. Страх был. Даже не страх, некоторая обычная человеческая неуверенность. Все же ощущалась тяжесть камня над головой и величие его, да и дышать пришлось ртом. И когда горуа протянул влажный платок, Верховный не стал отказываться. Прадед иногда спускается. Мне кажется, что он разочарован моим отцом, мной. Сколь знаю, некогда он желал составить полный перечень того, что хранится, но хватало иных важных дел, чтобы вы знали, мы собираем и храним все списки. Мы можем сказать, сколько рабов было ввезено и продано на рынках империи в прошлом году. Их возраст и пол, их цену, среднюю ли, самую ли высокую или наоборот. И о том же, но десятью годами ранее, сотни, мы можем узнать, сколько людей умерло и было погребено, и сколько появилось на свет. Свободных, само собой, храмы делают записи, я знаю, и для нас в том числе. А вот этого Верховный уже не знал и поджал губы. Выходит... Так было от первых дней и осталось, — пояснил Гаруа. С каждым годом требуется все больше сил, но в прежние времена нас поддерживали император, казначейство. Мы получали и песцов, и деньги. Вы же сами знаете, до чего это дорого. Ныне мы выращиваем песцов сами. Грамотные рабы всегда в цене. Вот и приходится. Да, и общий перечни уже десяток лет не составляем. Кому они нужны? Людей едва хватает на то, чтобы разложить то, что мы получаем по секциям. Зачем? Задал верховный вопрос, который единственный интересовал его. горуа пожал плечами и ответил. Так заведено. Издревле. Хороший ответ. А смысл? Каков смысл хранить свитки, если, впрочем, Кто его спрашивает? Рот слаб, вновь пожаловался Гаруа. Не хватает людей, не хватает места. А император не снисходил до ответа на смиренные просьбы наши. Внизу пахло нехорошо, гнилью, тленом, чем-то иным, незнакомым, и Верховный поспешно прижал к арту рукав одеяния. Оставалось лишь надеяться, что пришел он не зря. Меж тем огромный раб, который нес старика, остановился перед очередной дверью. Сделана она была из железа и заперта на массивные засовы, но раб их сдвинул с легкостью. Дверь отворилась с протяжным скрипом, пахнула дурным. И не сказать, что было в этом запахе такого опасного, но раб отступил и горуа замолчал. Зато старик, казавшийся уже вовсе не живым, встрепенулся. Его тощая рука хлопнула раба по макушке, и тот переступил порог. На что это походило? На храмовое хранилище. Верховному случалось бывать в нем, и он помнил. Огромное пространство, подавляющее, темное. И эту тьму не способно было разогнать пламя факелов. Но вот раб, переваливаясь с ноги на ногу, отправился куда-то вглубь. Огонек его факела почти исчез, но в следующее мгновение вспыхнул свет. Тот был столь ярок, что Верховный закрыл глаза, пытаясь справиться с непрошенными слезами. Не удалось, и слезы покатились по щекам. Он не стал стирать их, но лишь поморщился и все-таки открыл глаза. Зала... Зала по-прежнему казалась огромной. Она уходила куда-то вдаль, но разглядеть, куда именно, не выходила. Слева и справа возвышались полки, сделанные... «Из металла? Белого? Серебро? Платина? Что-то иное?» Верховный осторожно приблизился. «Это... это наследие!» Гаруа отвесил низкий поклон. «Прадед говорил, что место сие существовало, что существование его было предсказано, и роду лишь оставалось отыскать утраченное и сохранить его». «Сохранить что?» Под рукой верховного все же был металл, пусть странный, необычного виду, но стоит ли удивляться обыкновенному железу, куда сильнее впечатляют сами эти сооружения. Книжные полки, только стоят на них не книги и даже не свитки, пластины того же металла, гладкие или нет, сверху они гладкие, снизу тоже, а вот по краю, пусть тот был невеликой толщины, вился странный узор и узорли, зазубрины, зарубки, кто их нанес, и для чего, Верховный поглядел на Горуа, ожидая разъяснений.